Глава шестая Ленни вернулся на кухню и, проходя мимо Франки, отметил ее очаровательную грудь. Девушка запахнула пол и халата, но сбоку все было отлично видно. Прозан уселся напротив Франки и отхлебнул остывший чай. «Кто это был?» — спросила девушка. «Полиция», — небрежно бросил Ленни. «Как ей это предложить? Сказать «давай повторим» или лучше «я хочу тебя»?» напряженно раздумывал он. Полиция? Чего они от тебя хотели? спросила Франка, откусив половинку печенья. Ты не представляешь, Франка, кто-то убил этих подонков, которые меня ограбили и поставили тебе на лоб синяк. Франка не высказала удивления и, уставившись в пол, произнесла: Хорошо, что они не допрашивали и меня тоже. Почему? Потому что тогда наши показания не совпали бы, пояснила Франка. Ну и что? усмехнулся развеселившийся Ленни. Я скажу ей. Дорогая, я жажду тебя, жажду, решил он. Как что? Тогда бы они поняли? Девушка недоуменно уставилась на кавалера. Что, поняли, Франко? спросил Лени, и от предчувствия чего-то неприятного у него больно заскребло под ложечкой. Девушка положила на стол недоеденное печенье и внимательно посмотрела на Лени. Ты что, действительно ничего не помнишь? спросила она. А что я должен помнить? в ужасе неизвестности переспросил Лени. «Все, что я знаю, Лен, так это то, что того ублюдка с ножом убил ты». «Я? Извини, Лен, но это так. А остальных тоже?» С трудом выговаривая слова, спросил Ленни. «Про остальных я не знаю, но кроме нас с тобой там никого не было. Когда тот здоровяк шмякнул меня об дерево, я потеряла сознание. А потом, когда пришла в себя, все они лежали на земле, а ты стоял возле последнего». «Возле Джада?» «Да, возле Джада». Когда я тебя окликнула, ты подошел ко мне, и я так испугалась. Чего испугалась? Тебя. Меня? Почему?» — не понял Ленни. «Мне показалось, Лен, что ты и меня убьешь». «Да ты в своем уме, Франко. Не обижайся, Ленни. Но, скорее всего, этих подонков убил ты. И правильно сделал». «Подожди, подожди». Ленни закрыл лицо руками. «Выходит, я мог убить и Тед Лившица. Кто такой Тед Лившиц?» «Мой бывший сослуживец. Его убили два дня назад. Убили и украли его голову». «Голову?» «Да, голову. Теда убили, а голову отрезали и унесли с собой». «Кошмар!» – прошептала Франко и снова принялась за печенье. Лени сидел погруженный в свои тяжелые мысли, а Франка методично уничтожала сладости. Когда с угощением было покончено, девушка посмотрела на Лени и сказала... «Лени, я сегодня работаю в ночную смену, поэтому мне скоро нужно уходить». «А? Да-да, Франко, я провожу тебя». «Да нет», — досадливо поморщилась девушка. «Я хочу сказать, что если ты хочешь еще что-нибудь успеть, то нужно поторопиться». Лени не сразу понял, что Франко имела в виду, а когда до него наконец дошло, он вскочил с табуретки и отрапортовал. «Дорогая, я жажду тебя, жажду, но ты прямо как Шон бити! «Что еще за Шон Битти?» — насторожился лени. «Герой-любовник из сериала «Мой второй папа». Спустя какое-то время довольный собой лени Фрозен лежал на тахте и изучал потолок комнаты. Рядом тихо посапывала Франка. Лени окинул девушку хозяйским взглядом и вспомнил. Не забыть разбудить Франку через сорок минут. Он снова уставился в потолок, направление его мыслей изменилось так кто же убил Теда Лившица? И вообще, где его голова?